Глава 53. Через два года. 1965. Кого интересует атмосфера Марса или стартовая тяга спутника? В этой истории не хватает девушки. Вернер фон Браун, подводя итоги 18 отказом редакторов в публикации его романа «Проект Марс». Если другие бывшие нацисты пытались как можно незаметнее погружаться в послевоенную жизнь под прикрытием анонимности, то Вернер фон Браун наслаждался своей новообретенной славой. В 1954-56 годах издательство «Кольер» опубликовало пользующуюся широкой популярностью серию репортажей об исследовании солнечной системы с его комментариями. После этого он много раз появлялся в телешоу Уолта Диснея, где демонстрировал свои фирменные модели футуристических ракетных кораблей и космической станции в форме колеса, благодаря чему его энергичное лицо и густой характерный акцент обрели всеобщую известность. Вернер был назначен главным конструктором Сатурна-5, гигантской ракеты, которая, если все пойдет успешно, доставит первого человека на Луну. Но для него это был всего лишь один маленький шаг. Его настоящей целью всегда был Марс. И поэтому, конечно же, он озаботился тем, чтобы получить приглашение на демонстрацию первых в истории фотографий Красной планеты крупным планом, запланированную в лаборатории реактивного движения в Пасадене. Первая попытка оказалась неудачной. Беспилотный зонд mariner 3 вышел из строя всего через 8 часов после запуска. Его солнечные панели так и не раскрылись. Зато его близнец, Маринар-4, успешно завершил семимесячное путешествие к Марсу. Черно-белая телевизионная камера зонда сделала 22 фотоснимка, охватывающие в общей сложности около 1% поверхности планеты. Вчера, 4 августа 1965 года, изображения, поступившие в форме числовых данных, наконец-то были расшифрованы и представлены в ЛРД. А сегодня верно с глянцевыми отпечатками формата 8 на 10 приехал в Институт перспективных исследований, чтобы поделиться новостью. На встречу с ним пришли представители каждого из трех подразделений проекта Арбор. От группы «Новые имена», изучавшей способы эвакуации населения с планеты, присутствовал Раби, которому на прошлой неделе исполнилось 67 лет. От группы «Безумных идей, скрепляющий цемент» пришла Китти Опенгеймер, который на следующей неделе исполнялось 55. Группу «Терпеливая власть», ломавшую головы над тем, как починить солнце либо защитить землю, представлял сам Роберт Оппенгеймер, который в свои 62 выглядел гораздо старше. Собрание проходило в 108-й комнате Фулдхола, примыкающей к кабинету Опи и соединенной с ним дверью. В зале имелся полукруглый эркер с четырьмя окнами, откуда открывался прекрасный вид на широкую южную лужайку, пруд и лес. Но все взгляды были прикованы к неуспевшим еще расправиться фотографическим отпечатком разложенным поверх нескольких карт Марса на длинном столе красного дерева. «Предлагаю обойтись без закусок и сразу перейти к горячему», предложил фон Браун, продолжавший ребячиться в свои 53. «Главная фотография вот эта, номер 11». Он передвинул ее в центр стола, и ученые вытянули шеи, чтобы рассмотреть снимок. Оппи почувствовал, как у него дернулось сердце. Он услышал, как раби втянул в себя воздух, а Китти пробормотала «Черт!». «Снимок сделан с расстояния в 7800 миль», — пояснил фон Браун, отступив назад, чтобы не мешать остальным. «С востока на запад 170 миль, с севера на юг 150». «Где это?» отрывисто спросил Оппи. «Координаты?» Фон Браун зашуршал с колотыми листками, которые тоже привез с собой. «Центр. 31 градус южной широты и 197 восточной долготы». Оппи разгладил ладонью огромную карту Марса, изданную в 1962-м военно-воздушными силами, и быстро отыскал место». На карте середину участка пересекал канал, протянувшийся с юго-запада на северо-восток, от Кемерийского моря до моря Сирен. И на фотографии Маринера, возможно, только возможно, если очень, очень, очень сильно захотеть это увидеть, имелась диагональная линия, шедшая хотя и под менее крутым уклоном, чем казалось. Нет, не в море и даже не на равнину, а в... Это не могло быть ничем иным, верно? в кратер. На снимке была отчетливо видна лишь половина его края, похожая на изогнутую часть за главной буквы «Д», но она занимала большую часть кадра. И эта чертова штука была не одна. Опи быстро насчитал на одиннадцатой фотографии еще семь, нет, восемь кратеров. Учитывая размер запечатленной области, диобразный кратер имел миль восемьдесят в поперечнике, Другой, прилегающий к нему, пожалуй, миль 30 Два по 20 а остальные от 10 до жалких 5 миль. Оппи знал, что Кемерийское море получило название в честь кемерийцев, упомянутого Гомером в Одиссее народа, который жил в вечной темноте. И после трех с половиной столетий наблюдения за Красной планетой в телескопы эта тьма, наконец, рассеялась, и человечество, наконец, увидело истинное лицо своего небесного соседа. От этого захватывало дух. Больше всего это походило на богом проклятую луну. На одиннадцатом снимке были видны маленькие кратеры внутри больших кратеров. Некоторые кратеры частично перекрывали соседние и стирали куски их границ. И, увидев их на этом, самом четком из снимков, их нельзя было не распознать и на других фотографиях. Кратеры повсюду. Но никаких признаков воды. Никаких признаков водяной эрозии. Пыльная смерть. Даже еще хуже. Смерть подразумевала бы, что там некогда существовала жизнь, но поверхность этой планеты выглядела так, будто к ней никто не прикасался миллионы, миллиарды лет. Пустая. Стерильная. По подсказке фон Брауна, Опи без труда определил на той же карте местоположение участка, изображенного на восьмом снимке. Его делил пополам Эриннис, один из самых известных каналов Персиваля Лоуэлла. По его словам, канал пролегал от западной оконечности моря Сирен до залива Титанов в Мемнонии. Но и на этой фотографии тоже не запечатлелось ничего, кроме кратеров, хотя не таких больших, как тот, что доминировал на одиннадцатом снимке. — И такого полно, — сказал фон Браун. — Очень мило, — воскликнула Китти. «Маринер-4 не выходил на орбиту», — сказал фон Браун. Он только пощелкал фотоаппаратом, пролетая мимо. Тем не менее, с точки зрения Земли, он действительно прошел позади Марса и непосредственно перед этим, и сразу после того, как он появился с другой стороны. Его радиосигнал в дециметровом диапазоне, излучаемый в сторону Земли на частоте 2300 МГц, прошел через марсианскую атмосферу. На борту не проводилось никакого конкретного эксперимента по покрытию планеты-передатчика. Но благодаря обнаруженным изменениям амплитуды и фазы можно сделать некоторые надежные выводы. В частности, мы смогли подтвердить, что марсианская атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа. Это, конечно, говорит о том, что, несмотря на все наши надежды, полярные шапки не содержат сколь-нибудь заметного количества замороженной воды, которую можно было бы растопить для питья или орошения или преобразовать электролизом в водород и кислород для топлива, а представляют собой почти исключительно сухой лед. «Который мог бы пригодиться для детского праздника или, скажем, чтобы разбить на куски золотую рыбку», — вставил Райби. «Но во всех прочих отношениях он совершенно бесполезен». «Да», — согласился фон Браун и кивнул. И «Это покрытие передатчика планетой...» Также позволил нам получить представление о плотности марсианской атмосферы. Она разрежённая, даже менее плотная, чем мы думали, где-то между 4 и 6 миллибарами. Давление земной атмосферы составляет примерно 1000 миллибар, причем первоначально 1 бар определялся как атмосферное давление Земли на уровне моря. Плотность атмосферы Красной планеты составляет примерно полпроцента от земной, и немногое, что в ней есть, состоит из ядовитого CO2. Оппенгеймер почувствовал, что у него закружилась голова. «Но это еще не все плохие новости», — продолжал фон Браун. «На борту Маринор-4 имеется гелиевый магнитометр. Когда аппарат приближался к Марсу, мы ожидали, что он обнаружит магнитное поле планеты. И чем раньше, то есть чем дальше от Марса это случится, тем сильнее должно быть поле. Мы знали, что магнитное поле Марса должно быть слабее земного». Но, основываясь на массе планеты и скорости вращения, мы предположили, что оно составит примерно одну десятую от земного. И поэтому мы ожидали, что Маринер достигнет области встречи солнечного ветра с магнитным полем за много часов до того максимального приближения к планете. Нет, я не стану утверждать, будто мы ничего не обнаружили. В области наибольшего сближения прибор слегка икнул, и, возможно, причиной этому стал фронт магнитного поля. Если это так, что ж, значит, магнитный момент Марса составляет 0,03% от земного. А если это не так, то он еще меньше или, возможно, вообще не существует. Оппи, не глядя, нащупал стул и рухнул на него без сил. При таком ничтожном магнитном поле на Марсе не могло быть ничего похожего на земные пояса Ван Аллена, Это явление делало понятной причину невероятной разреженности марсианской атмосферы, обнаруженной тем же Маринером-4. Вездесущий солнечный ветер беспрепятственно уносил ее с собой. Но это означало также, что любая жизнь на поверхности, будь то хоть местный лишайник, хоть люди-беженцы, будет убита длиннопробежными альфа-частицами, постоянно извергающимися из Солнца. Поверхность Марса не просто стерильна. Она непрерывно стерилизуется. Оппенгеймер разглядывал по очереди всех присутствовавших. Фон Браун вскинул брови и поднял руки в комической пантомиме «Не казните гонца за дурные вести». Раби с мрачным видом покусывал кончик ногти большого пальца. Китти медленно качала головой из стороны в сторону. «Что ж...» сказал Оппи, собравшись, наконец, с силами, чтобы заговорить. Это самый настоящий крах. Чушь это все. Вот что я скажу. Хитти ткнула пальцем в карту Марса, который пользовался Оппи. Иисус Христос, сколько лет этой штуки? Три года, ответил Роберт. Три года назад на лучших картах все еще рисовали каналы. Тогда как в действительности... В действительности сказал Раби. «Это мертвый мир. На Марсе возможно поселить лишь ничтожное количество людей. Да и те будут вынуждены ютиться в герметичных убежищах». «Или, может быть, под землей?» — подхватила Китти. «Чтобы укрыться от радиации?» «Дерьмо. То есть там не может быть ничего, кроме жалкой крошечной колонии. Да и ту придется упрятать в катакомбы». «И что же теперь?» спросил Оппи. Он чувствовал себя бесконечно усталым и таким же древним, как поверхность планеты на фотографиях. Раби расхаживал по комнате. «Ни один из спутников Юпитера не годится. Излучение, которое он испускает, плюс его сильное магнитное поле, концентрирующее это излучение на орбитальных траекториях крупнейших спутников, делают их непригодными для жизни» а теперь обнаружилась практически противоположная проблема. У Марса слишком слабое магнитное поле. А это значит беспрепятственное облучение солнечной радиацией. И значит, туда тоже нет смысла соваться, — подытожила Китти. «Очень не хочется соглашаться с вами», — сказал фон Браун. «Но придется. Похоже, что на Марсе мы нашу проблему не решим». «Но должна быть еще какая-то возможность», — сказал Раби. «Должно быть что-то такое, о чем мы вовсе не думали». Но Китти снова покачала головой. «Хотите знать мое обоснованное мнение?» Она подождала, пока все взгляды не устремились на нее, а затем сказала. «Мы все очень жидко обосрались».